Глава тридцать седьмая. Алекс. «Доброе утро, солнышко!» — сказала Сандра Иб. Алекс поморгал, закрыл глаза и приоткрыл снова один левый. Проснулся посреди сна, в котором яблочный сок попал в охладитель корабля, похожего разом на рассенант, и первый корабль, где он служил в марсианском флоте. Подробности стерлись, но осталось чувство, что надо что-то исправить. Голая Сандра улыбалась ему сверху, пока он цеплялся за остатки сна. «И тебе привет, милашка!» — пробурчал он. Голос со сна звучал низко и хрипловато. Алекс затянул руки за голову, уперся ладонями в изголовье и нажал, разминая лопатки. Сандра игриво прищемила ему высунувшиеся из-под одеяла пальцы ног и ушла в душ. Он поднял голову, чтобы полюбоваться ее сзади, и она, обернувшись, перехватила его взгляд. «Куда собираешься?» — спросил он отчасти из любопытства, а отчасти, чтобы еще немного задержать ее в комнате. «Меня сегодня назначили на джаммера ответила Сандра. «Драмер хочет убедить этих шишек из ВП, что мы о них заботимся». «Джаммера повторил Алекс, опуская голову на подушку. «Странное название для корабля». «По-моему, это какая-то шутка, понятная только людям гудфорчуна. А сам корабль приличный». В ванной ее голос стал звонче. «Самый жуткий корабль, на каком мне приходилось работать, назывался «вывернутая петля». Камнедробилка, переделанная из подобранной где-то роскошной яхты. У капитана был пунктик на свободном пространстве, так что они срезали все стены, кроме капитальных, и перекрытия сняли. «Серьезно?» Удивился Алекс, хмурясь в потолок. Когда эта колымага шла под тягой, можно было уронить подшипник в рубке и слушать, как он скачет с палубы на палубу до самого реактора. Летать на нем, как в корзине воздушного шара. Дурное дело. Капитана звали Ец Протканис. Не без тараканов, но команда его любила. Никаких глупостей, как бывает, когда человеку чем бы ни заниматься, лишь бы не замечать, какое он дерьмо. «Это, пожалуй, правильно». Вода заплескала по металлу, включился душ, но по музыке струй Алекс слышал, что под ними еще нет ее тела. Подняв глаза, он увидел Сандру в дверях. Она раскинула руки, ухватившись за углы рамы. Сандра была немногим моложе него, и годы уже оставили след на ее теле. Вдоль груди и живота светились серебристые призраки растяжек. На левом бедре расплывалась татуировка, изображающая водопад. На правом плече кожу морщил грубый шрам. Красота не юности, а опытности, сходной с его опытом. Но в движении поднятых бровей, в том, как она перенесла вес на одну ногу, он увидел давнюю девушку. "Под душ не хочешь, солнышко?" с наигранной невинностью спросила она. Еще бы не хотеть?" Алекс вытащил себя из постели. — Ясно, хочу. Они с Сандрой с первой ночи на Церере большую часть свободного времени проводили вместе. На Россе делили время между его и ее каютами. Здесь, на Тихо, ее квартира стала по умолчанию их каютой. Сандра достаточно прожила на станции, чтобы старшинство и правила союза обеспечили ей две комнаты, отдельную ванную комнату и кровать, в которой вдвоем было куда удобнее, чем в койке-амортизаторе. Развитие романа поначалу удивляло, а после немного насторожило Алекса. В сексе Сандра была восторженной и свободной. Он не сразу сумел стряхнуть с себя ржавчину и подладиться под нее. Доженить бы у него было несколько любовниц, однако его стыду во время брака и пара романчиков после. На полное и радостное внимание женщины он уже перестал надеяться. Зато, когда убедил себя, что да, это в самом деле случилось, почувствовал себя шестнадцатилетним. После душа они насухо вытерли друг друга полотенцами, и Алекс помог ей смазать лосьоном спину там, куда ей было не дотянуться, и даже там, куда бы она, пожалуй, и дотянулась сама. Сандра надела форму, собрала на затылке волосы и принялась чем-то шуршать и булькать. А он тем временем заполз обратно в кровать. «Опять день безделья?» — спросила она. «Для пилота нет работы!» — Алекс развёл руками, показывая, не виноват. Сандра рассмеялась. «Вот почему я не пилот. Для инженера дело всегда найдётся». «Учись отдыхать!» «Ну?» — промурлыкала она с весёлой подначкой. «Насмотревшись на твой пример, может, кое-что перейму». «Давай, как вернёшься после смены, закажем что-нибудь сюда». «Обдумаем!» — кивнула она и, проверив время по ручному терминалу, крякнула. «Ладно, мне пора бежать». «Буду уходить, пруд. дверь», — сказал Алекс. «Ты весь день продрыхнешь в моей постели, Лев. Или так?» Она поцеловала его перед уходом. Когда дверь закрылась, Алекс позволил себе утонуть в подушке, полежал так и, поднявшись, принялся собирать с пола свою одежду. Жилье Сандры было мягким и гостеприимным, непривычным. На теплых голубых ковриках у кровати по краю шла кружевная каемочка. Стены Сандра занавесила тканью, смягчая свет и углы. На столе в стеклянной вазочке стояли сухие розы. Одежда, когда он бывал здесь, пропитывалась перечным запахом ее духов, и этот аромат всплывал много часов спустя внезапным внутренним воспоминанием. Последние годы он провел среди женщин — Наоми, Бобби, а теперь и Клариса Мао, в которых не ощущалось этой кружевной мягкости — бархатные подушечки и розовая водица. Этот вид женщины был для него достаточно знакомым, чтобы чувствовать себя уютно, и достаточно экзотичным, чтобы время, мгновения их связи принадлежали только ему. Оказалось, в душе он желал чего-то, принадлежащего только ему. Или, рассуждал он, натягивая надетый вчера носок, даже не в этом дело. Может, он просто сознает, как многого может лишить каждого из них война. А Сандра Ип для него. Возможность пополнить резервуар сердца и тела тем, на что потом не будет времени. Ее нежность, теплота и радость походили на тихое окно в центре урагана. Алекс надеялся, что она ищет в нем того же что они запасаются добрыми воспоминаниями, и он, и Сандра, в предчувствии разворачивающегося вокруг будущего. Ему становилось все труднее избавиться от ужаса при возвращении на Рассенант. С самого прибытия их на Тихо Холден погрузился в бесконечные совещания. «Если не фехтовал с Карлосом Уокером, обсуждая, какую поддержку продовольствием и ресурсами может оказать АВП», Так обменивался бесконечно длинными сообщениями с Мичу Па», уточняя характеристики артиллерии свободного флота в медленной зоне. Если он не докладывал и не выслушивал новости от его Саралы, они с Наоми и Бобби сопоставляли сейми Остман и Микой Альдуджаили позиционные схемы системы. Казалось, Холден никогда не выходит из себя и никогда не отдыхает. Сколько не видел его Алекс, капитан благожелательно, невозмутимо улыбался. Только годы, проведенные с этим человеком, мешали пилоту поверить, что все идет хорошо. Но тот, кто проводил совещание, расхаживал по коридорам Рассенанта и Доков, сидел сгорбившись над мерцающим ручным терминалом, был вовсе не Джеймс Холден. Он был похож на Холдена, как исполняющий его роль актер. Внешне как раз то, что им сейчас требовалось. Но Алекс этого человека не знал. За всем, что тот говорил, чувствовалась гулкая бездна, безрассудство отчаяния. Это проявлялось и в других. Наоми стала молчаливей, сосредоточенней, Как будто все время крутила в голове неразрешимую задачу. Даже Амос, похоже, был на грани, хотя это сказывалось так слабо, что Алекс бы не поручился. Может, он просто проецировал на пустое лицо механика собственные страхи. А если Бобби с Кларисой все это не затронуло так только потому, что обе были на корабле почти новичками. Ритм Рассенанта не проник в них так глубоко, вот они и не слышали сбоев. Каждое известие о свободном флоте, еще один захваченный или уничтоженный корабль, еще один пойманный и казненный шпион земли на Палладе, Ганимеде или станции Холл, еще одна перехваченная над землей глыба камня проворачивала хорповик еще на один зубчик. Единый флот должен был что-то предпринять. И немедля. Ресторанчик пристроился немного в стороне от главного зала. Яркие огни, спектр чуть краснее солнечного. Синкопированная музыка входивших вроде бы в моду арф с цимбалами. Высокие табуреты вокруг белой керамической стойки бара. Тарелки с чем-то похожим на виндалу с курятиной, неправдоподобно вкусным для синтетического блюда. Это местечко показало ему Сандры в первый вечер на тихо, и с тех пор Алекс часто сюда захаживал. Ручной терминал пискнул, запрашивая связь, и Алекс, ткнув в него большим пальцем, принял запрос. На экране появился Холден. Возможно, дело было в тусклом освещении рубки или в голубых отцветах монитора, только кожа капитана показалась ему восковой, а в запавших глазах почудилось бессилие. «Привет», — сказал Холден. «Ни не отрываю, я». «Спасибо, что спросил», — может быть, слишком сердечно ответил Алекс. Ему теперь в каждый разговор с Холденом хотелось подбавить хоть немного энергии, как будто можно было перелить своё здоровье возводившего себя человека. «М-м-м», хмыкнул Холден и поморгал, как будто удивился, как будто увидел что-то невероятное. «Мы собираемся отчаливать часов через тридцать». У Кларисы и Амоса сейчас время сна, но через четыре часа я объявляю команде полный сбор. Проверим, все ли в порядке. Алексу почудилось, что капитан извиняется. Его слова ложились в пустой живот холодным комом. «Я буду», — сказал он. «У нас порядок?» «Кэп», — заговорил Алекс. «Это же Росси. Я начал готовиться к вылету с минуты, когда мы встали в захваты». «Можно отправляться хоть через пять минут!» Улыбка Холдена говорила, что он ухватил намёк. «Всё же хорошо бы всех собрать и перепроверить!» «Не спорю», — согласился Алекс. «Через четыре часа». «От четырех и дальше», — уточнил Холден. «Если Амос сам не проснется, я дам ему выспаться». «Тогда увидимся на борту», — кивнул Алекс и разорвал связь. И сунул в рот ещё немного виндалу. Показалось не так вкусно. Запихнув миску и вилку в утилизатор, он встал и вытерпел несколько секунд, чтобы не бросаться сразу на поиски Сандры. И пошел искать Сандру. Джами Ракшаса, вопреки названию, выглядел самым обыкновенным кораблем. Широкий спереди, угловатый, с кожей и стыканной а то маневровыми в беспорядке, говорившим о поколениях модификаций, когда конструкция растет и меняется, оставляя артефакты прежних воплощений, как дом, перестроенный множеством сменявшихся жильцов до утраты первоначального облика. Астерский корабль. Если бы не строгая охрана на палубе и у бортов, Алекс усомнился бы, туда ли пришел. Он подождал у подсобного шлюза, плавая в воздухе и придерживаясь за стену одной рукой. Сандру он высмотрел раньше, чем она его увидела. Кучка инженеров и техников в изолирующих скафандрах плавала вокруг настенного дисплея, ведя в семером четыре разные беседы. Конский хвостик Сандры, когда-то недовольно встряхивала головой, развивался как знамя. Алекс заметил, как она изменилась в лице, взглянув в его сторону. Зародившаяся на губах улыбка тут же увяла. Закончив разговор, она оттолкнулась и спланировала к нему. К тому времени, как поймала захват и остановила движение, в её глазах уже было понимание. "Ну что?" спросила она. "Приказ получен?" "Угу." Она взглянула мягче, проследила глазами изгибы его лица. Алекс смотрел на неё, запоминая форму глаз, губ, маленький шрам на виске, родинку за ухом, каждую мелочь. Дурные привычки подсказывали из подсознания самые неподходящие слова. «Летела бы ты с нами, и я мог бы отказаться и остаться с тобой, и я вернусь, ты только дождись». Все фразы, которые принесут ей минутное облегчение, чтобы потом разбить доверие. Все, что он, не думая того, говорил женщинам, которых любил. Она ласково рассмеялась, словно подслушала его мысли. «Я вовсе не искала мужа», — сказала она. «Бывали у меня мужья». «Никогда не оправдывают надежд». «Из меня однажды получился довольно паршивый муж», — сказал Алекс. «Я рада, что ты мой друг», — сказала она. «Ты отличный друг. А ты отличная любовница», — сказал Алекс. «Ага», — кивнула она. «И ты?» «Так когда?» «Капитан собирает нас», — он прикинул время, — «через три часа с небольшим». «Сказал, уходим через тридцать». «Куда? Знаешь?» «Думаю, там и скажут». Алекс взял её скрытую под перчаткой ладонь. Она тихонько пожала ему пальцы и отпустила. «А у меня обеденный перерыв часа через полтора». Фраза была обыденной, а выговаривала она бережно. Так будто боялась, прикусив слишком сильно, сломать слова. «Могу освободиться чуть пораньше. Встретимся у меня. Освежим напоследок счастье». Алекс тронул ладонью её щёку. Она уперлась ногой в стену, чтобы прижаться к его ладони. Сколько миллионов раз повторялись такие разговоры у разных людей. Сколько воин ненадолго сводили двоих, чтобы потом разбросать. Это так традиционно. Тайная история уязвимости и желания, и всего, что обещает, и лишь изредка исполняет секс. Они были просто одной из бесчисленного множества пар. Больно только потому, что это случилось с ними. «Ага», — выдавил он с радостью. Камбус Рассенанте пропах кофе и псевдокленовым сиропом. Наоми, когда Алекс вошел, подвинулась, освободив место на скамейке. Амос сидел по другую руку от нее, смотрел в пустоту и двумя пальцами таскал из миски кусочки омлета. Глаза у него припухли с просонья, но в остальном механик выглядел вполне бодрым. Клариса стояла в дверях, робко, но все же присутствовала. Алекс подумал, не взять ли поесть, хотя голоден не был, просто чтобы занять руки. Они еще из лифта услышали разговор Бобби с Холденом. Их голоса, уверенные и деловитые, гулко разносились по коридору. Пожалуй, звучали несколько взбудоражено В воздухе висело предвкушение. Не радости, но чего-то похожего. Доска, сжимавшая грудь и горло, немного отпустила, когда они вошли в камбус, и Бобби уселась на скамейку напротив, а Холден пошел наливать им кофе. Уходя от Сандры, Алекс унес с собой чувство потери. Оно осталось и теперь. Останется на дни недели, может быть, навсегда. Но не такое сильное. Зато здесь был его народ, его команда, его корабль. Самая острая боль уже миновала, а сладость, как ему думалось, останется. С ним. Он надеялся, что и с Сандрой. Замечательно разделить минуту с по-настоящему хорошей женщиной. Но и вернуться домой тоже приятно. Холден глотнул кофе, закашлялся и сделал еще глоток. Клариса проскользнула в комнату и села позади Амоса, будто пряталась за его спиной. Пока Холден возвращался к столу, повесив голову с рассеянным видом, Бобби, дотронувшись, тронула Алекса за руку. «У тебя всё хорошо?» «Лучше некуда», — ответил он. Попрощался. Бобби коротко кивнула. Холден сел лицом ко всем сразу, боком на скамейке. Он не причесался, взгляд был устремлён на что-то невидимое другим. Все здесь — Наоми, Амос, Алекс — смотрели теперь только на него. Старинное, смутно знакомое предчувствие шевельнулось в груди у Алекса. Осколок детства. Первый день в школе. — Так что, Кэп? — спросил он. — Какой у нас план?